Ну, бойцы, и как у вас с впечатлениями? Полковник Литвиненко с кислой миной развалился в облюбованном кресле с бокалом коньяка. Лицо рот мистражданова перекосило от воспоминаний, и он заёрзл в кресле напротив. Впечатлений полны штаны, я с таким ни разу в жизни не сталкивался и сталкиваться очень не хочу. Вот оклемаюсь, чётка и в храм пойду свечку самую большую Георгию Победоносцу ставить. Потому как живым и здоровым вырваться из Кремля получится только при его активном заступничестве. Вместе пойдём, коллега, буркнул валявшийся на диване с влажным полотенцем на лбу штаб-рот мистер Великанов. Мне тоже заступничество такого авторитетного святоу не помешает. Командир, я-то думал, что господин Кузьмин тут у нас самый крутой колдун, круче которого только яйца, а ничего, валялся в спортзале вместе с остальными как меленький. С лицом печальным и унылым, а модный восьмикленочек полел с рядом. Чем нас интересно, великий князь, в следующий раз порадует? Не знаю, кусала лапы, вздохнул полковник. Нам бы по-казанному сегодня научиться хоть как-то противостоять. А в церковь пойдём все вместе, не на 15 минут, а отстаим полностью всю вечернюю службу. Летвиненков взглянул на часы, и отставил бокальск неком. Скоро выдвигаемся. Не забыть бы дежурного предупредить, а то башка вообще не соображает. Нака знакомимся. Уже когда я наперил на себя костюм воспитатель притеном мне пару листов А4. Тебе будет интересно. И действительно, бумаги содержали краткую информацию о жизнедеятельности наших французских и итальянских гостей за то время, что я как бы находился в училище. Король Франции с внучкой и сопровождающими лицами успели посетить с кратким визитом Северную Венецию, то бишь Санкт-Петербург, где экскурсиями заняли всё своё время. А вот Джузеппе себе не изменял. Молодой человек решительно отверг все предложения такого пошлом времепрепровождении, как всякие там экскурсии по Питеру, и вплотную занялся изучением ночной жизни Москвы. На его счету был всего один скромный дебош в отеле, две драки в каньоне, одна пьяная гонка от полиции по центру мегаполиса на Мицрате с дипломатическими номерами, закончившейся аварией и доставлением пьяного в дым, но не пострадавшего принца в местное колоток. Где его после звонка из тайной канцелярии сотрудник, который за принцем круглосуточно следили, наградили браслетами и сунули отцыпаться в обезьянник. В итальянское посольство сообщили только под утро, но прибывшему аташе благородный Джузеппе запретил не только возмущаться, но и подавать какие-либо официальные жалобы. И это всё за каких-то 3 дня. Единственные, кто от поведении Джузеппе были в полном восторге, так это элитные ночные бабочки. Чьи вы и которых превосходили все их самые смелые ожидания. А от Джузито жжет, хмыкнул я. Ага, как на кладбище покрышки, кивнул Прохор, поправляя галстук. Даже выходки двух твоих братьенников сейчас мне не кажутся такими швыпяющими. А так мне тут твой отец шепнул, что этот Джузи еще скромней чит после того вашего разговора с его дедом. В Европе он себя так не сдерживал. Ну, там у него за спиной род с кучей родственников в каждой стране. Не забывай ещё про Ватикан, Лёшка. Католические священнослужители в Европе имеют огромное влияние, а с родом Медичи у них самые тесные связи, в том числе и из-за их соседства. Мизурок в истории помню. Учти, до Коли с Сашей вся эта информация уже доведена, как и до твоих сестёр. Воспитатель показывал на листы бумаги. Так что не удивляйся, но они будут в курсе. Сделали мы это и для того, чтобы вы Могли, что с французами, что с итальянцем поговорить и на этой теме и в очередной раз произвести только самые лучшие впечатления. Про Питера понятно, хмыкнул я воз Джузи. Господи, лешка, Прохор смотрел на меня со суждением. Заведешь с принцем разговор, мол, и до тебя дошли слухи о его подвигах, и ты, сидевший в это время в казарме, ему сильно завидуешь. Можешь даже намекнуть, что и сам после подобных шалостей пару раз на кич попадал по личному распоряжению деда. Короче, без подробностей, одни туманные намеки, но свой легкий восторг по поводу его приключений ты обозначить обязан. Очень подобные вещи в вашем возрасте молодых людей объединяют. А он мне поверит? Тебе поверит, уверенно кивнул Прохор. С твоей репутацией а уж братьев мажорчик в твоих и учить ничему не надо. Они с этим Джуззи и так на одной волне. Ясно. Какие еще будут распоряжения? Я улыбался. По поводу выходных указаний получишь завтра. Воспитатель тоже не сдержал улыбки. Кстати, как я тебе? Прямо таще по культуре в не последнем посольстве, только вот этот холодный профессионально-цепкий взгляд наводит на определённые подозрения. А я? Титулу соответствуешь. Только сотри с морды этот нагловатый пофигизм. Вот, так-то лучше. Совсем же другое дело, Лёшка. С такой мордой лица тебя можно и на люди выпускать. В Георгиевском зале уже собрались все приглашённые, исключение составляли мои царственные дед с бабкой, отец и король Франции. Как я понял, именно с их появлением приём и должен был начаться. Портреты, закрытые специальными накидками на специальных же подставках, стояли в противоположном от главного входа в залу углу. Там же был накрыт фуршетный стол. Мы с Прохором быстро поприветствовали что-то оживлённо обсуждавших с князем Пожарских моих старших родичей. Потом у многочисленных дедёв уже собрались было идти к молодёжи, как меня остановил дед Михаил. Алексей, Петров нуждается в твоей моральной поддержке, а то он по дороге сюда что-то разволновался. Конечно, деда, пообещал я, а когда мы отошли от Романовых, спросил у воспитателя: "Прохор, почему интересно моих двоюродных бабок и тёток не пригласили?" Скорее всего, для них отдельный приём организуют, пожал плечами он. Помнишь, же чем в твое новоселье обсуждение портрета Михаила Николаевича закончилось? Это да, а может, царственная бабушка все опять подстроила? Мое предположение Прохор никак комментировать не стал, тем более мы подходили к компании моих сестер, братьев и друзей. И вот опять во время приветствий и произнесения комплиментов по поводу вечерних туалетов девушек я поймал на себе те самые взгляды, от которых мне сделалось не по себе. И невольно потянулся правой рукой к виску. Алексей, на французском начала Мария, поглядывая в сторону Евгении. Принцесса Демидова уже начала делиться со стальными всякими выдуманными ужасами про ваши якобы совместные приключения, какие-то засады, а принцесса Хачатурян добавила не бы лицам подружки ярких красок. Упомяты принцесс, несмотря на выдвинутые в их адрес серьёзные обвинения, вид имели гордые и независимые. Я ж не нашёл ничего лучше, как улыбко ответить. Это у них после лекарства воображение разыгралось, так что не надо принцесс винить. Мы так и поняли. Кивнула сестра и многозначительно оглядела остальных. Ее взгляды не понял или не захотел понимать только Джузе. Алексей, но у меня этот и потом все в подробностях расскажешь. Всегда мечтал какой-нибудь эпичный подвиг совершить и обязательно, чтобы он касался спасения очаровательной девушки, а лучше сразу двух. Обязательно, Джузеппе, продолжил улыбаться я. Тебе как на исповеди. Но и ты я слышал, у нас тут без дела не сидел. Поделишься? Прав был Прохор. На лице Джузи не появилось ни капли раскаяния, наоборот, заблуждала игривая улыбка. "Да!" отмахнулся он. "Ерунда. Не знаю, как вы умудряетесь ездить по такому льду. Вот я по сольскую машину напополам и разложил. Полиция меня тут же задержала, заставила дышать в какой-то прибор, защёлкнула на запястьях браслет и отвезла в участок, где мне посадили в Обезьянник! старательно выговорил он на русском и гордо выпрямился. Только под утро выпустили, когда посольский за мной приехал. В то время как на лицах девушек читался притворный испуг, молодые люди демонстрировали, если не восхищение подобным подвигом, то полную поддержку точно. Ты крут, хлопнул итальянец по плечу Николай. Легко отделался. нас бы за такое в полицию не повезли, а сразу б дежурному прокурору в военную прокуратуру сдали. из которой прямая дорога в гарнизонную тюрьму на хлеб и воду. Пока братья делились с Джузеппе особенностями их статуса военнослужащих, я успел быстро поинтересоваться у Стефани ее впечатлениями от Санкт-Петербурга, узнать о состоянии здоровья у Евгении и Тамары и перекинуться парой слов с университетскими друзьями, заметив, как на меня странно поглядывает Аня Шереметева, после чего извинился перед Кристиной Гримальди и отвел в сторону Петрова. Ну как ты? Переживаю, вздохнул он. Такая ответственность. Еще и французский король портрет государя смотреть будет, а они там в своих Европах в искусстве очень хорошо разбираются. Шурка, уверен, все пройдет отлично. Стефани твоей работы уже видела? Да, Мария всем уже портрет тихонько показал. Вроде Стефани моя работа очень понравилась, хотя я могу ошибаться, она просто восторгалась для вида. Не думаю. А как остальные девушки? Смотрят на меня плотоядными взглядами, усмехнулся он, особенно Мария с Варварой. Вот, видишь, я улыбался. Ну ничего, моя бабушка тебя от них защитит, не переживай. Успокоил Лёшка. Александр посерьёзнел. Ты теперь навсегда в Кремль переехал? Уже сегодня буду ночевать на гооптвахте училища, а завтра вечером вернусь в особняк. Кроме того, Шурка, на следующей неделе меня переводят обратно на учёбу в университет. Ну это пока закрытая информация, так что прошу тебя никому об этом не говорить. Ух, выдохнул он. А я уж было. Владимир Иванович с Викой молчат, Олегся вообще дома не живёт, про тебя слухи всякие ходят, а Прохор только и знает, что про учёбу спрашивать и запрещать тебя по всяким пустякам беспокоить. Лёшка, он потрогал волосы у виска. Когда же это всё закончится? Скоро, кивнул я. По крайней мере, очень на это надеюсь. В наш разговор вклинился уже становившийся привычным торжественный голос из динамиков, объявивший на русском и французском о появлении императорской четы, Цесаревича и короля Франции. Двери открылись и в зал вступили объявленные лица. Поклонившись, мы выпрямились и увидели жест царственного деда, обозначавший вольно. «А "Где у нас виновник приёма, господин Петров, прячется?" громко поинтересовался улыбавшийся император на французском. "Удачи!" Шипнул я, направившусь к деду Сашке. Дальше пошел официоз. Петров подошел к императорской чите и поклонился, после чего был уже официально представлен Людовику как молодой, но уже успевший зарекомендовать себя художник, чей талант вовремя сумел разглядеть и известный отечественный меценат князь Пажарский Михаил Николаевич. Деда Михаила позвали тоже и предложили вместе с Александром продемонстрировать работы. Демонстрация тоже была полна официоза. Императорская чита с Людовиком и моим отцом, ведомым дедом Михаилом и бледным Александром, который убирал на китке, надолго задержался у каждого из трёх портретов. В конце концов, дед Николай, демонстративно пошептавшись с супругой, вынес свой вердикт, просто повернувшись к Петрову и протянув ему руку. Поздравляю, Александр. Наше величество очень довольны вашей работой. Пожав ладонь, художник застыл в поклоне. Спасибо, ваше императорское величество. Александр, теперь была очередь императрицы. Наши договорённости насчёт моего портрета в Селе, конечно, ваше императорское величество. Михаил Николаевич в разговор вступил Царевич. Благодарим за ваше участие. Что он конкретно имел в виду, не знал, наверное, и дед Михаил, но это не помешало старику глубоко поклониться. Не остался в стороне Людовик. Александр Он пристально разглядывал моего друга. Всегда рад буду видеть такого талантливого молодого человека у себя во Франции. Фактически это значило много чего значило. Михаил, теперь король смотрел на пожарского, не замечал за тобой такой тяги к искусству, приятно удивлен. Спасибо ваше величество, дед поклонился. Я эту тягу тщательно скрывал, предпочитая полностью отдаваться искусству войны. И ты в этом искусстве преуспел, хмыкнул Людовик. Разработанные тобой операции отдельно изучают в моих военных училищах. Для меня это честь, ваш величество. Еще раз поклонился дед. Может как-нибудь с лекциями приедешь, король покосился на императора. Тот шутку понял и строго заявил. У Михаила Николаевича очень плотный график. Медицина отстоит, Людовик, он никак не может. Очень жаль, очень. А так Николя поздравляю. Портрет выше всех и всяческих похвал, как и остальные работы. Мари. Уверен, с твоим портретом, господин Петров тоже справится отлично. Они направить к фуршетному столу, давая возможность увидеть полотно всем остальным приглашённым. Не Коля, а кто эта красивая молодая девушка на первом портрете? Ответы деда я уже не услышал, мне была интересна реакция старшего поколения Романовых. Авантажен его величество, подсокол языком Сансан. Петро, что скажешь? Отличный портрет, кивнул тот, Володя. Буду хлопотать перед нашим меценатом князем Пожарским, чтобы тот перед господином Петром за меня словечек замовил. Александр же, стоящий рядом, то краснел, то бледнел. Тёзка повернулся к нему сан-санч и подмигнул: «А хочешь я тебя таким крабом у себя в Владивостоке угощу, которого ты в Москве никогда не попробуешь?» Дядьки, не смущайте, Александр вмешался отец, и дайте уже возможность насладиться искусством другим родичем и приглашенным молодым людям. Алексей, Мария, Варвара, возьмите уже Александра под свою защиту. Талант, не Коля, несомненный талант, Людовик отпил из бокала вина и без примеси этого ни к ночью помяту о модного абстракционизма. Чистая классика, как в работах старых мастеров. Сколько денег отдал, если не секрет? Не секрет, императорская чита переглянулась. 700, и это ещё по протекции Миши Пожарского. Король быстренько перевел рубли в франки и кивнул. Недорого, практически даром. У нас работа хуже стоила бы от миллиона, если в рублях. Он замолчал на несколько секунд. Никаля, я слышал, Петров с твоим внуком лучшие друзья? Да. И с дальней родственницей моей Кристиной Гримальди у художника отношения? Людовик, отношения носят чисто платонический характер, серьезно сказал Николай. Петров предупрежден о всех последствиях, если ты об этом. Де да я так, просто к слову пришлось, вернее, хотел пригласить твоего внука с Петром к себе на эти каникулы. Не уверен, что Алексею получится у него с учёбой проблемы. Не настаиваю, Людовик поднял руки в защитном жесте. А что с ним в училище случилось? Неколя, а то слухи по Москве разные ходят. Да ещё это раннее сидения. Учения, приближённые к боевым. И глазом не моргнул император, а императрица спокойно кивнула. Алексей наш наследник, вот и воспитывай в меру разумения. Мне-то похвальный не коля, улыбнулся король. Пойду я, пожалуй, ещё раз портретами полюбуюсь. Конечно. Глядя вслед французу Николаю, усмехнулся. Люда красавица, с одной темы на другую скачет, как та мандавошка. Дорогая, прошу прощения за мой французский. Ничего страшного, отмахнулась она. Тем более именно такой термин здесь и уместен. А если хочешь любопытно Блюду немного отвлечь, поручи его заботам пожарского. На мешани где сядешь, там и слезешь. Пусть князь её в своё имени свозит в вашу любимую баньку к банщицам. Невинный вид супруга был ей ответом. Вова, Сансан ЧиПетро пусть тоже прокатится, а то, как правильно сегодня отметил Алексей, надо им отвлечь от волнений вредных в редных их возрасте, а то ещё до правила не доживут. Как тебе план, дорогой? Машенька, вот за что я тебя всегда любил, так это за умение думать нестандартно. Улыбнулся император Цене Романов усмехнулась она и договариваясь уже с Алексеем поскорее, я на портрете должна быть помолодевшей. Очень скоро присутствующие разбились на три большие компании: старшее поколение Романовых с французским королем и князем Пожарским, мои дедиас с отцом и Прохором и оставшаяся молодежь. Сашка Петров, получивший свою очередную минуту славы, спокойно с оживленно болтал с Кристиной Гримальди. А мы с грамотной подачи явно проинструктированной Мари сначала слушали уже более подробный рассказ Стефании о посещении Санкт-Петербурга, а потом участвовали в обсуждении тех мест, где хотели бы побывать. Джузеппе в сторону Анны Шереметьевой не смотрел, а та явно чувствовала себя не в своей тарелке, периодически бросала на меня виноватые взгляды. Объяснить подобное поведение девушки я мог только давлением со стороны её родичей, которые были явно в курсе её субботнего выступления. Зато Демидовы, Сьюсопы и незамеченные в теснительности на перегонки строили мне глазки под недовольными взглядами Стефани и Натальи Долгорукой. С братом последний Андреем поговорить до окончания приема я не успел и решил сделать это завтра на вечеринке Малого Света. Вот там времени будет достаточно. В девятом часу вечера царственный дед поблагодарил всех присутствующих за то, что пришли, и объявил прием закрытым. Как я понял, старшие родичи собирались продолжать весели. О нас просто выпроваживали, чтобы не мешались под ногами. Попрощавшись на стоянке с друзьями до завтра, мы с сестрами, братьями, Сашкой Петром пошли ко мне в покои, где нас, согласно присланному Вяземской сообщению, должны были ждать сама Виктория, Алексей и Иван. Прохор обещался быть позже и лично доставить нас с Николаем Александровичем в училище. Прошу гости дорогие. Еще в коридоре нас шутливым поклоном встретила Вяземская. Ваше императорское высочество, а почему наш герой вечер не улыбается и шагает в задних рядах? Это у него от переизбытка чувств, вика хмыкнула Варвара. Александр пока не привык к повышенному вниманию. Неясно. Первым делом, оказавшись в своей гостиной, я перешёл на темп и потянулся к коллекции. Девушка едва светилась достаточно ровным, спокойным цветом. Успокоившись, я тут же переключил внимание на стоявшего рядом Ивана, которого так и не увидел. Вот же профессионализм, твою мать, хмыкнул я про себя. Даже в таком состоянии силы на маскировку тратит. Но ничего, сейчас мы тебя разсмотрим. Сосредоточившись, я что-то почуял и усилил давление. В какой-то момент Ванин колокол кала это, без сомнения, был именно он, дал трещину. Колдун ярко засветился и предпринял ответную атаку, от которой я прикрылся уже своим колоколом, хотя и испытывал огромное желание расслабиться. Как сегодня утром в спортзале пропустить атаку сквозь себя и потянуть Ваню присоской? Вы чего? Напрягла что-то, почувствовавша Алексея. Всё хорошо, Лесенька. Я вышел из темпа. Просто проверял твоё с Иваном Олеговичем самочувствие. И как? Эту ночь ты обязательно должна провести под надзором специалиста. Я кивнул в сторону Яца. Её проведу в казарме училища. Вот завтра начинаю отбуду в собняке. Ты же вернёшься домой. Только если ты расскажешь, что сегодня утром сделал, нахмурился. А на то Иван Олегович молчит. И вообще у меня завтра выступление на корпоративе, а у меня вечеринка малого света. Хорошо, я вернусь домой, и ты мне все расскажешь, обещаю. Как же мне всего этого не хватало. И Вики, успевавшей буквально везде и умудрявшейся поддерживать разговор на самые разные темы, и разбитных братьев, и скромничавшего Сашки Петрова, и сестер, которые как и Вяземская были теми еще болтушками. И спокойный Алексей с этой ее блуждающей улыбкой, и сидящих в уголке с бокалом коньяка Ивана, свернувшимся прохором. Удовольствие закончилось в одиннадцатом часу вечера, когда мы с Николаем и Александром переоделись и за собирались в училище, а все остальные пошли нас провожать. Прохор, а это точно необходимо. На стоянке, помимо Волги с дворцовыми, у другой Волги стоял Лебедев с двумя подчиненными. Приказ государя, пожал плечами воспитатель. Мало ли что. Понятно. Поездка, как и предполагалось, прошла без происшествий, а вот уже на стоянке училища прохор открыл багажник. Так молодежь берем по ящику. Мы с братьями, заглянув внутрь, дружно присвистнули от такого количества марочного портвейна, но тут же последовал комментарий воспитателя: "Гаубод не раскатывает, это для военной полиции". Александр Николаевич распредился. И мы с этими ящиками пошли через КПП, охрана которого старательно смотрела в другую сторону. Веселее, бойцы, подгонял нас воспитатель, которого дежурные тоже не остановили. Вы сейчас спать завалитесь, а мне ещё в Кремль возвращаться. На ГУПТВ акте двери тоже были гостеприимно открыты, и мы беспрепятственно дошли до помещения дежурки, где Прохор жестом руки остановил доклад тянувшегося прапорщика. Послушай, военный, где можно это добро сгрузить? Сейчас. Прапорщик кинулся к той кладовой, где полицейские хранили личные вещи арестованных. Прошу. Когда портвейн был сгружен, воспитатель строго глядел дежурному. Смотрите, мне не перепейте с сей смены, завтра что все три ящика сдал командиру. А теперь оформляй это. Он указал в мою сторону, повернулся к Николаю с Александром. А вы оба двое в темпе попрощались с братом и на выход. Я вас до общак провожу. Мы сами можем. Цыц, выполняйте. Когда прохор с братьями удалились, прапорщик позволил себе улыбку. С возвращением, курсант Романов. Позвольте определить вас в персональную камеру. С огромным нашим удовольствием. Прошу. Спасибо, Андрей, кивнул князь Долгорукий. Значит, говоришь, виски у Алексея полностью поседели? Абсолютно, деда. Я даже представить себе не могу, что на самом деле в общежитии происходило, пока Демидовско-четурян без сознания валялись. Этом с полной достоверностью вряд ли узнаем. Ты с Алексеем насчёт турнира поговорил? Да там не до этого было, завтра переговорю. Хорошо, спокойной ночи. И вам с отцом. После ухода Андрея некоторое время в кабинете князя стояла тишина, пока наследник не сказал: "Предлагаю связаться с князем Пожарским, раз уж её выставляют фактическим опекуном Петрова, и занять очередь на написание твоего парадного портрета". Одновременно с этим надо дать задание Андрею, чтобы он провентилировал этот вопрос и у Алексея, и у Марии, и у самого Александр Петрово. Согласен, род долгоруких обязан быть в тренде, а еще лучше сынок государю на просмотр портреты в числе первых пробиться, заодно и пару вопросов с ним решить. С князем Пожарским я свяжусь тоже, а ты дай соответствующее задание Андрюшке. Сделаю. И когда ты собираешься звоняться, Аннушка? Князь Шереметьев нахмурив брови разглядывал внучку. Завтра деда, сегодня не получилось, опустила голова она, и вообще не сильно я перед Алексеем и виновата. Не виновата! заорал князь. А кто приехал тогда к русской избе тебя спасать? Джозе перед которым ты хвост распушила? И кто потом такое устроил, когда мы тебя с отцом от этой избы увезли, о чем тебе по твоему малолезству вообще лучше не знать? Ты же меня этого не рассказывал. Княжна обжалась в кресло. И не расскажу, потому как не доросла, а обиды свои. Думать о них забудь. Узнаю, что итальянцу этому не путём опять глазки строишь, и из рода выгоню. А она начала всхлипывать, а потом разрадилась. Заканчиваем акрот разводить, уже не так резко, прикрикнул князь. И завтра, чтобы звенел с перед Алексеем и не за Джузеппо этого, за своё недостойное отношение к великому князю, которого тот точно не заслужил. Все поняла? Да, всхлипнула она. Свободно и повернулся к расстроенному сыну. Избаловал ты девку. Гармоны, что ж ты хотел? Это да. Теперь по той информации, которую озвучили Демидова с Хочатурян. Судя по всему, Алексей схлестнулся с батюшками и вышел из этой схватки победителем, что внушает некоторый оптимизм. Как мы можем использовать этот факт? Ума не приложу, отец, пожал плечами наследник Нашему роду не холодно, не жарко, потому как мы явно проигрываем в гонке за Алексея роду Демидовых, особенно после выступления Анушки. Не спорю. Ладно, будем думать, утро-вечеру мудренее. Спокойной ночи, Инга, пожелала внучке князь Юсупов, а когда девушка закрыла за собой дверь, посмотрел на наследника. Похоже, всё-таки обломал Мефодий зубья великого князя. Защита включена. Давно ещё, когда дочь отчитываться начала, думаешь, Алексей наглухо миф угасил или? Уверен, что наглухо, как и Олега. Насколько я слышал, колдуны других колдунов в плен не берут, слишком это опасно. Проблема сынок в другом, остались другие батюшки, которые могут быть в курсе того, что их основной общак находится на сохранении в нашем роду. А если об этом узнают Романовы, нас скорее всего ждёт судьба Гагариных с этим публичным расстрелом в Бутырке. Да ботырки ещё дожить надо, поморщился наследник. У Алексея к батюшкам свои счёты, а с его характером молодому человеку ничего не стоит просто повторить свой визит к нам, адрес он прекрасно помнит и выразить нас всех как кутят. Отец: "Предлагаю упасть государю в ноги, напирая на то, что были тагильсун запугоны, тем более что так и было. Иначе беды не миновать. И хрен с ними с этими деньгами, мы рискуем потерять вообще всё, а не только те жирные проценты". Ну упав перед государем на коленях, мы с них не поднимемся, сынок. Я Колю хорошо знаю, прощение нам не будет, а рисковать тут ты прав, мы не можем. Может, нас Святослав от Романовых защитит? Патриарх? Договоримся с ним за существенное пожертвование, ну и деньги тагильцу на счета патриархии переведём, а Святослав их Романовым отдаст, типа нашлись. Отличный вариант, отец, наследник вскочил. Просто отличный, а патриарх нас не сдаст? Его Романовы тоже по поводу батюшек присавали. Мне покойный Миф ещё тогда говорил так, что вряд ли Святослав сейчас с ними в хороших отношениях. Когда поедешь, договорются, вместе поедем. Необходимо до конца недели этот вопрос закрыть, иначе можем просто не успеть. Подъём, курсант. Судя по звуку, на этот раз открыли не кормушку, а дверь. Ваш завтрак, курсант. По камере плавно растекался запах свежесваренного кофе. Усевшись на кровать, я протер глаза и заметил, как военный полицейский переставляет с подноса на маленький столик две тарелки и чашку. У вас пятнадцать минут, приятного аппетита. Спасибо. Что характерно, дверь за собой полицейский не закрыл. Потянувшись, я пересел за стол и самым натуральным образом охренел. Завтрак состоял из немыслимых на гауптвахте яищниц с колбасой, трех бутербродов с маслом и толстыми ломтями сёмги и большущей чашки кофе. И вилк с ножом. Похоже, мрачный партвень сделал своё дело, а может и произошедшее ранее перевело мою персону в разряд VIP-постояльцев ГУП-вахты. От завтрака собрал посуду, вышел из такой родной камеры со свежезалитой стяжкой на полу и новой дверью и зашагал в сторону дежурного. Доброе утро, господин прапорщик, поприветствовал я его. Куда посуду поставить? И спасибо, было очень вкусно. Доброе, курсант, он обозначил улыбку. Вон там положите. До своего курса самостоятельно берётесь, я кивнул. Не задерживаю. К спортгородку подходил в приподнятом настроении, а когда меня заметили, не удержался и вскинул кулак. На посаран! На посаран! ответил курс. Курсант Роман капитану Розаеву хищно улыбнулся. С выздоровлением только вас и дожидаемся. Я быстро занял своё место в строю. Равняясь, смиренно капитан сделал первый шаг в мою сторону. Так, бойцы. Сегодня у нас пятница. Курс дружно уходит в увольнительную. А это значит, он остановился напротив меня. А это значит, курсант Романов? Это значит двое суток веселья, танцев и злоупотребления алкоголем, господин капитан. Курс одобрительно загудел. Нет, курсант Романов. Это означает злостное нарушение общественного порядка, алкогольную интоксикацию и нежелательной беременности. И по этому, и по этому Уразаев сделал театральную паузу. Чтобы веселье танцы злоупотребления алкоголем не перешли на совсем уж запредельный уровень, вы у меня в качестве разминки побежите. Вы у меня побежите дистанцию. Ну, не выдержал кто-то. 15 км. Крайне довольным видом закончил капитан и не обращая внимания на недовольный гул с команды, браслеты раздать, норматив обычный. Бойцы, время пошло. И мы побежали. Отстав от своего отделения, я нашёл Пансулаю и пристроился рядом. Привет, Лена, как дела? Привет, Алексей, нормально. Тебя тогда не сильно допросы хмордовали. Да нет, улыбнулся она. Поблагодарили за помощь, но подписку взяли и предупредили, что за мной теперь полковнику Довиченко присматривать будет, в хорошем смысле. Ясно. Я тут насчёт тебя с Демидовым и Хачатурян переговорил, так что не пугайся, если они на тебя внимание обратят. Зачем, Алексей? Нахмурилась она. Я этих аристократок, прости. Ничего страшного, я тебя прекрасно понимаю, но все же на дистанции помощь нужна. Консулая покраснела и стала оглядываться, потом показала свои браслеты. Мне Вадим Толгатов сейчас особый выдал облегченный вариант, Алексей. Только ты никому. Могила, пообещал я, все побегу, не буду тебя компрометировать. Пока. Пивнула она. Через час мы уже участвовали в спаррингах, потом отжимались и подтягивались, и все это без минуты отдыха. Капитан Уразаев взял твердый курс на то, чтобы нас перед увольнительной конкретно заебать. И своего добился. Курсанты в большинстве своем до общежития ели до ползли, в столовой вяло ковырялись в тарелках, а на занятиях колевали носами. Единственным, что реально привлекло их внимание, была моя седина, когда я снял кепи. Но от комментариев они благоразумно выдержались. На лекциях и семинарских занятиях я опять про занимал с ерундой, дав себе слово, что сегодня же в ресторане попрошу у Инги лекции, и в оставшиеся дни учебы в училище буду добросовестно их зубрить. Еще в обед договорился уехать из училища вместе с братьями, а уже ближе к вечеру Прохор прислал сообщение, что он нас встретит, так что в особняк мы отправились при усиленной охране. Только вместо Лебедя был Кузмин, устроивший мне при выходе с КПП очередную провокацию. Лёшка, на меня со суждением смотрел воспитатель, прикрывая собой ноги колдуна, безвольно торчащие из машины. Что вы опять с вами уже не поделили? Он первый начал. Отмахнулся я. Не переживай, скоро чухается. И скажи дворцовым, чтобы мигалки доставали очень домой. Хочу. Хрен тебе, буркнул он. В общем, потоки поедем. Нечего твоих будущих подданных мигалками раздражать. Как скажете, господин императорский помощник. Ваше святейшество, добрый вечер. Отец Владимир вас смеет беспокоить. Добрый сын мой, рад тебя слышать. Ваше святейшество, прошу прощения, что бесприлюдье, но вы договорились с Романовыми о своём посредничестве в решении нашего вопроса. Смею надеяться, Владимир, и наш разговор сейчас слушают? О, вы сын мой, ты сам должен понимать, что это тоже входит в сделку. Прекрасно понимаю, ваше святейшество, и очень хочу узнать подробности. Скажем так, Романовы готовы к диалогу при непосредственном моём участии и присутствии Алексея Александровича. Очень рад это слышать, Ваше святейшество, и благодарим вас от всего сердца. Телефон великого князя у нас есть, и в следующий раз мы наберём именно его, если вы, конечно, не будете возражать. Не буду, сын мой, только ты обозначь сроки этого звонка, чтобы господа, которые слушают наш с тобой разговор, не сильно переживали. Конечно, Ваше святейшество, Господа, звонок планируется во второй половине следующей недели. До свиданья, ваше святейшество. До свидания, сын мой.